Сцена четвертая. Декорации изображают вершину высочайшей горы в мире – Джамалунгмы. Однако на сцене по-прежнему стоят пять кроватей, расставленные полукругом к зрителям. На четвертой кровати по-прежнему кто-то лежит, укрываясь головой. В центре образовавшегося круга стоят Будда, Магомед и Иисус, одетые соответственно своим каноническим образом. Ветер колышет их одеяния. Добро пожаловать на крысу мира. Точнее, на ее самый эстоний на есть Когда у мира едет крыша, это особенно заметно здесь. Джамалунгма ведь в переводе с тибетского означает «базественная гора». А все, что базественно, неизбежно притягивает к себе нас. «Его посланников!» — Магомед обращается к Будде. «Извини, позволь спросить, почтеннейший. Я давно уже не пытаюсь делать различий между галлюцинациями и прозрениями. Но все-таки скажи, эти кровати мне только привиделись или они действительно здесь стоят?» «Да, я решил, что стоит их прихватить. Вдруг мы притомимся? Всегда есть где прилечь». Магомед с облегчением садится на кровать. И Иисус обращается к Магомеду. «А кстати, как ты пытался отличить галлюцинации от истинных пророческих видений? А главное, как тебе удалось убедиться, что они от Бога, а не от сатаны?» При этих словах Лежащий на четвертой кровати начинает нервно ворочаться и охоть. Все трое оглядываются на него. После краткой паузы Иисус продолжает. Ведь именно в этом и заключается главная сложность профессии пророка. Важно даже не доказать всем, что ты пророк, а прежде всего доказать самому себе, что ты не псих, то есть не простой умалишенный, с хорошо сформированным бредом, а настоящий пророк, и только доказав себе, ты можешь попытаться возвестить об этом миру». «Ах, Иса, не говори! После первых моих видений дни и ночи не покидала меня мучительная неуверенность и тревога». Идея, что сам Бог явился ко мне, была мной отвергнута, как явно противоречащее сложившимся у меня представлениям о сущности Бога. В то, что это просто порождение моего больного сознания, я не верил. Был у меня тайный знак, который давал мне уверенность в том, что это не бред. Оставалось выяснить, ангел это или демон. Однажды я лежал без сна. Рядом спала одна из моих жен, и тут ночной гость вновь пришел в мою спальню. Я разбудил Хадиджу. «Он пришел», — сказал я ей, но только Хадиджа не всматривалась в темноту. Она никого не видела, Для нее комната была пуста. Тогда незаметно для меня, не спускавшего глаз с места, где находилась эта таинственная фигура, Хадиджа сбросила с себя одеяло. «Видишь ли ты его теперь?» – спросила она. «Нет», – ответил я, ибо фигура мгновенно и бесшумно исчезла. «О, сын моего дяди!» – воскликнула мудрая Хадиджа. Возрадуйся и успокойся! Слава Богу, он ангел, а не дьявол. Только целомудренный ангел это дитя света, не мог остаться в комнате после моего бесстыдного поступка. Дьявол и не подумал бы удалиться, при виде моей ноготы. Так сказала мудрая Хадиджа. Нартас! Весьма убедительно. Да, тут не поспоришь. А ты рассказывал главврачу про этот эксперимент? Ведь это за бесспорное доказательство. Конечно, рассказывал. Этот безумец ничего и слышать не хочет. Говорит, мы тебя вылечим. Он вылечит. Да. Главврач у нас явно не в себе. Где это видно, чтобы пророков пытались исцелить. То, что пророки исцеляют, это ясно, но пытаться исцелить пророка это абсурд. Для пророка нет исцеления, потому что пророк не болен. Самонадеянный индюк этот главврач, порази его безумием. «Аллах! Пусть вполне вкусит всю прелесть душевных объятий безумства!» «Не будь жесток к нему, Магомед. Он лишь заблудшая овца». «Заблудшая овца? Обед для волка! Я ведь тебе не предводитель пастухов-табуреток. Я знаю, как обращаться со скотом!» Я вовсе не высказывал никаких сомнений по этому поводу. Я просто подумал, что если мы попросим отца сделать всех людей немного умнее, то и главврач тоже поумнеет и, возможно, передумает делать нам эту жестокую операцию. «Тогда довольно терять время. Давайте совершим то...» Для чего мы взошли на этот высочайший на земле пик? Все трое берутся за руки и начинают водить хоровод, повторяя: Бог великий, Бог людей, сделай их чуть-чуть умней. Бог великий, Бог людей, сделай их чуть-чуть умней. Бог великий, Бог людей, сделай их чуть-чуть умней. На небе громыхает гром и блестит молния. Кажется, сработало. Все труи рассаживаются по своим кроватям. Как же это замечательно. Теперь, если я, Иисус Христос, явлюсь к ним поумневшим, никто больше не станет меня распинать. Меня пригласят к обеду, выслушают. Его перебивает Магомед и от души посмеются. Это жестоко. Пожалуйста, не надо так говорить. А что? Я ничего. Умные люди. Глупые ли? Нет разницы. Только мечом их можно убедить. Только мечом. А я говорю словом и любовью. А я говорю... «Только мечом!» А я говорю, терпением и милосердием. «Не сердитесь вы ведь оба правы. Только припугнув, можно действительно добиться внимания. Но только по-настоящему испугать человека нечем. Лет через двести после моего рождения кто-то хорошо сказал в эпосе «Пхагавангида». Кто думает, что он убивает, или кто полагает, что убить его можно? Оба они не знают, не убивает ли он сам, и не бывает убитым. Он никогда не рождается, не умирает, не возникая, он никогда не возникает. Рожденный, однако, неизбежно умрет, умерший неизбежно родится. Но все это только тело, жалкая временная оболочка. Так что людям не твоего, Магомед, меча не должно быть страшно. не твоего, Иисус, милосердие не нужно. Может быть, то, что ты говоришь, и верно. Да только от этого страдания людские не меньше. И милосердие страждущим необходимо. А я говорю, только мечом. Пусть оболочка, пусть прах, но человек должен добиться своего. Без этого нет смысла жизни земной. Да и вообще нет смысла. Если мы будем слизняками безсловесными, клями бестелесными, тогда смысл мира не стоит и дорожной пыли оседающий после того, как прошел усталый караван. Ну, так или иначе, мы скоро сможем убедиться, насколько мир станет лучше, если люди станут хоть на йоту умнее. Не будет войн, не будет голода, не будет несправедливости, ведь все это от глупости неизбывной. И бедных слонов Люди перестанут Жечь огнем. И нас отпустят На все четыре стороны, И мы будем Свободно проповедовать. Ты, Магомед, Научишь людей решительности, Твердости И смелости. Ты, Будда, Спокойствию И самосозерцанию, А я Любви и доброте. Кстати, разве в этом и не будет заключаться наше второе и последнее пришествие? Разве не опустится на землю царство Божие? Иногда, когда я тебя слушаю, Иса, мне хочется сменить белого верблюда на белую А лицу Аллах ведь милосердный, прежде всего милосердный. Я Рахман, я Рахман. Ребята, а вам не кажется, что мы друг друга прекрасно дополняем? Может, выпьем за это? Будда достает из-за пазухи початую бутылку водки. Магомед немного раздраженно. «Будда! Ну к чему это, клоунада? Ты же знаешь, что я не пью! Кстати, ты ведь тоже не пил. С чего это тебя так на водку потянуло?» «Да, приучили. Меня спрашивают музыки. А ты, Будда?» Я отвечаю. «Будда! Они мне наливают!» предлагает водку Иисусу, тот жестом отказывается. «Но не хотите, как хотите, а могли бы организовать эдакий ислама Христоса буддизм?» «Давно пора, только чур, все принимают нашу веру. Ну, как положено, торжественно говорят». Бог един, а Мухаммед его пророк. Мазно и так. Главное, перестань быть таким сердитым. Я не сердитый, я целеустремленный. Они порали нам возвращаться в больницу. Подергивает плечами от холода. Я как-то не по погоде одет. Здесь хоть воздух и свежий, но высокогорный, дышится тяжело и холодно. Да и этот товарищ на койке показывает на четвертую кровать. Совсем от холода окочурился. — А зачем, Будда? Ты его сюда приволок. Зачем нам лишние свидетели? Да еще такие. — Я его. Не приволакивал, он сам приволокся. Он ведь как кот, ходит сам по себе. Ну да, падший ангел, свободный дух. Знаете что, прежде чем возвращаться, надо бы проверить, как там они, люди, поумнели? «А то мало ли что!» «Ну, давайте для пробы кого-нибудь сюда призовем!» «Главврача?» «Он не показатель!» «Он вообще умопомешанный!» «А может быть, санитарку?» «Понравилось, как она тебе поклоны отбивает!» «Не завидуй!» «Я не завидую!» «Я не против. Заодно пусть и обед принесет. Иншалла. Магомед колдует себе в нос.